21. Несмотря на молчаливое неодобрение, которое она проявляла большую часть времени, и Канджика, похоже, оценила Белизариуса и Кассандру в качестве учеников. Благодаря присущим Хома Квантус силе мысли и памяти, ей никогда не приходилось объяснять что-либо дважды. А Белизариусу нравилось, что он наконец-то снискал одобрение с ее стороны. Он и Кассандра стояли перед голографическим изображением мостика Лимпопо, одного из двух кораблей, которые, по словам Иеканджики, останутся в системе Пульсара Стапс. Хорошо. План Белизариуса требовал, чтобы там остался хотя бы один корабль, который бы стабилизировал своими магнитными катушками чрезвычайно нестабильную искусственную червоточину. И Канджика разъясняла предназначение четвертой группы дисплеев, представленных светящимися желтым и красным голограммами. Когда Белизариус сказал, что ему необходимо ознакомиться с этими системами, она удивилась. Учет времени передачи сигналов между боевыми кораблями необходим, чтобы понять, будут ли корабли успевать вносить поправки в параметры червоточины, или Белизариусу придется изобретать новую систему управления. Системы управления Лимпопо были полуавтономными, подобно человеческой нервной системе. Те функции, которые не требовали вмешательства со стороны командира корабля или требовали, но минимального, были вынесены в независимые системы с целью снижения времени реакции. Двигатели орбитального маневрирования, системы ремонта, сбережения энергии и тому подобное управлялись из отдельных узлов, подобно тому, как человек удерживает равновесие подсознательно. Однако Белизариус не был уверен в том, что магнитные катушки лимпо способны реагировать с той быстротой, которая ему необходима. После многих часов совместной работы Канджики оставалось лишь мрачно раздумывать, какие доработки потребуются и как быстро. «Много возни и мало толку», — сказала Кассандра. В ее глазах отражался свет голограмм. Она не была в состоянии савант, она была собой, здесь, целиком и полностью. Но не с ним. Молчаливая и сосредоточенная перед взором канджики. «Прошу прощения, что спорил», — сказал Белизариус. «Я уже двенадцать лет не видел других Хома квантус Наверное, еще не со всеми своими демонами разобрался». «Я тоже несколько обеспокоена всем», — ответила Кассандра. «Сам понимаешь, присоединиться к банде преступников и все такое». Но уголки ее губ слегка изогнулись в намеки на улыбку. Белизариус ощутил облегчение. «У тебя будет много чего рассказать, когда домой вернешься, сказал он. «Если твой план сработает», — сказала она, выключая голограммы. «Это зависит от того, как среагируют куклы». «Ты уже начинаешь мыслить, как опытный мошенник», — сказал Белизариус. «У Гейтса 15 в голове много лишнего, но, думаю, он сможет сделать то, что от него требуется». «Тебе нравятся эти куклы, так ведь?» — спросила Кассандра, выключая другие дисплеи. В помещении стало темно. Белизариус неуверенно кивнул. «Но они рабовладельцы», — сказала Кассандра. «Такова их природа». «Я ожидала от тебя более серьезных аргументов». «Есть легенда, которой не одна тысяча лет», — заговорил Белизариус. «Про Скорпиона, который попросил Жабу переправить его через реку». «Жаба отказалась, поскольку не хотела, чтобы ее ужалили». «Скорпион заметил, что если он ужалит Жабу, то умрут они оба». И жаба согласилась переправить Скорпиона через реку. Однако посреди реки Скорпион ужалил жабу. Умирая, жаба спросила, почему он это сделал. «Такова моя природа», — ответил Скорпион. «Легенды всего лишь легенды». Куклы были созданы именно такими, дабы было неизбежным, что когда-нибудь они восстанут и поменяются ролями со своими рабовладельцами-создателями. Невозможно вырастить ребенка в животной жестокости, а потом удивляться, что он стал опасен. Ты провел 12 лет в борьбе со своей природой. Ты и я способны на это, ответил Белизариус. Мы не настолько крепко опутаны, как куклы, в их биохимической смирительной рубашке. И это все, о чем ты думал все это время? Это тот личный рост, ради которого ты покинул Гарат? Белизариус покачал головой. Я исследовал свою собственную природу. И какова же твоя природа? Хома Квантус нуждается в том, чтобы понять Вселенную. Это совершенно безвредно, сказала она. Полагаю, в нуминархии, когда создавали кукол, тоже считали их совершенно безвредными. Бел, ты думаешь, мы опасны? Не для других.